Тролейбус. Тролейбус. Люди. Уставшие вечерние люди. Механический гул движения, в котором прячутся друг от друга уставшие вечерние люди. Механический гул движения вдруг разрывается заливистым чистым смехом. Все оглядываются, но не видят того, кто бы мог смеяться заливистым чистым смехом в вечернем троллейбусе. Они испуганно жмутся в спинке кресел спинки кресел вминаются и прячут в себя испуганных людей заливистый чистый смех продолжает разрывать механический гул движения спинки кресел вокруг меня уставшие вечерние спинки кресел лицо женское лицо спинка кресла шевельнулась улыбкой женского лица нет Нет, это не она смеется заливистым чистым смехом, но она видит его, того, кто смеется. Видит. Я смотрю на женское лицо, я смотрю на женщину и улыбаюсь, улыбаюсь ей, потому что вижу ее. Кажется, в ее глазах я вижу того, кто смеется. Мне кажется, что вижу. Маленький мальчик. Кажется. Она поворачивает голову и смотрит на меня. Ее лицо меняется. Теперь я вижу в ее глазах надрезанную спинку кресла. Женщина больше не улыбается. Она смотрит на меня. Она испугана. Троллейбус дергается в повороте. Я слышу, как тот, кто смеялся заливистым чистым смехом, больно ударяется зубами о поручень в повороте. Ничто не разрывает механический гул движения. Женщина зло смотрит на меня. Я вижу, как она исчезает, вминается. Я вижу пустую, уставшую спинку кресла. Много одинаковых пустых, уставших кресел. Я отворачиваюсь к окну. Пустой троллейбус. Едет куда-то. Слепой ощупью выбирая по проводам свой маршрут. Ничто, ничто не разрывает механический гул движения. Механический гул движения.